Глава 46. шестая «Бросай одежду прямо сюда!» «Ты серьезно?» — переспросил Банни. «На градуснике ноль, а с ветерком даже минус. Я ценю шутки, но это уже перебор. Заткнись». Где-то за час до этого серебристая Ауди подъехала к дому и раздался сигнал. Банни вышел на улицу с пакетом из Арноца в руках, внутри которого лежала кассета. Он надел куртку с капюшоном, поскольку сгущающиеся вечерние тучи предвещали ненастную ночь. На улице он увидел мужчину, стоявшего рядом с машиной. Хорошо сложенный, но не слишком мускулистый, возрастом лет 40, достаточно умный, чтобы быть осторожным, достаточно опытный, чтобы не нервничать. В нем чувствовался военный опыт. Ростом он был около 190 сантиметров и вел себя как человек, побывавший в нескольких относительно честных драках, из которых выходил в основном победителем. Банни легко распознавал таких людей, поскольку сам был одним из них. Банни пожевелил ногой и неловко поправил штаны. «Прошу прощения, этот мудак застал меня за строительством Великой Пирамиды». «Если при вас имеется оружие, на месте назначения вас обыщут». Ухо Банни уловило английский акцент. «Только мое потрясающее остроумие!» «Садитесь за руль!» Парень из Англии сел сзади после того, как Банни устроился впереди. «Посмотрите в зеркало заднего вида!» Поправив зеркало, Банни разглядел пистолет, который мужчина держал под газетой. «Все ясно?» Яснее, чем сексуальная ориентация нудиста. Что? Видишь ли, всегда можно заметить, на кого у них. Заткнись и заводи машину». Банни положил пакет с кассетой под сидение и немного поерзал, стараясь устроиться поудобнее. «Куда едем, шеф?» В течение следующего часа пассажир только и делал, что давал краткие указания, направляя Банни в горы Уиклоу по трассе М-50. Все попытки завязать непринужденную беседу разбивались от твердое «заткнись». Словно не существовало способа не вывести его из себя, не завоевать расположение. Хотя было бы не лишним ни то, ни другое. Банни очень надеялся нарушить эмоциональное равновесие врага, чтобы тот перестал мыслить здраво. Но парень не собирался принимать подачу. Все, что удалось Банни, только слегка ему надоесть. Вылезай из машины. Спорадический дождь находился в середине одного из своих самых продолжительных приступов. Они припарковались на стоянке в ложе долины, с обеих сторон которой возвышались густо поросшие лесом холмы. Провожатый, чей пистолет теперь был засунут в карман темно-зеленого пальто, кивнул в сторону исхоженной грязной тропинки проложенный между елями. Пока они брели вперед, время от времени Банни различал шумы случайных машин, проносящихся по близлежащей трассе. Если оттуда кто-нибудь и различит Ауди, то лишь в форме краткой серебристой вспышки, которая вскоре забудется по пути в совсем другие места. Наверняка этот район пользовался популярностью среди любителей побродить по холмам и пообниматься с деревьями, но только в летние месяцы. В угасающем свете паршивого декабрьского дня он мог существовать лишь в форме белого пятна на линии, проведенной между двумя точками на карте. Пройдя примерно 20 метров, они оказались на поляне. Банни разглядел каменные ступени, поднимавшиеся по южной стороне холма. Ручей, бурный от зимних дождей, шумел под деревянным мостом у подножия лестницы. «Стой!» Банни исполнил, как было велено. Его провожатый встал перед ним и набрал номер на мобильном телефоне. «Мы подошли». Затем он кивнул и осторожно протянул телефон Банни, держа пистолет во второй руке, направленным в центр его тела. Банни взял телефон и прижал к уху плечом, левой рукой поправляя штаны сзади, а правой по-прежнему сжимая пакет. «Детектив МакГэри, спасибо, что пришли. Все в порядке?» «Ага, великолепно. Только заранее простите, у меня небольшой дискомфорт в области яичек из-за недавней драки». Банни сунул левую руку обратно в карман куртки. «Надеюсь, вы принесли с собой кассету?» Банни поднял полиэтиленовый пакет. «Ага, принес. Вот она. Так близко к тебе, насколько это возможно, пока я своими глазами не увижу Симону». Голос в телефоне рассмеялся. «Кажется, вы сильно переоцениваете вашу позицию в переговорах, детектив». А вот я в этом не уверен. Позволь поведать историю о Биби Баскин. О ком? О моей золотой рыбке. Видишь ли, гринго, мой теперь уже окончательно бывший напарник как-то сказал, что мне вредно жить одному. Дескать, это делает меня сварливым, и купил для меня золотую рыбку. Биби Баскин? Именно. Названа в честь одной умнички из телека. «Ты смотришь ирландское телевидение?» «Наверное, нет». «Короче, это симпатичная рыжеволосая женщина, и рыбка вроде была красной. Так что... что вы несете?» «Погоди», — ответил Банни, посмотрев на провожатого и закатив глаза, как бы намекая, что его босс немного туповат. «В общем, гринго принес мне эту рыбу, а значит, пришлось идти покупать для Биби аквариум и все такое». «Господи, сколько свалилось забот!» «Казалось бы, всего несколько сотен фунтов расходов, но я прошел через все девять ярдов, как вы, Янки, любите выражаться!» «И вот представь, в первую же неделю я прихожу домой, а биби до сих пор не понимаю, как это случилось, выпрыгнула из аквариума и сдохла на полу!» «Господи!» Заключается ли мораль вашей истории в том, что вам никогда не удавалось спасти своих женщин? «Не-не, вовсе нет. Смысл в том, что я купил кучу снаряжения, включая приспособление для чистки аквариума от водорослей. Парень в магазине убедил меня, что эта штука сделает жизнь намного проще. Она превращает чистку резервуаров в радость. Я до сих пор помню его слова». Голос в телефоне стал слегка раздражаться. «К чему вы клоните?» «Ну», — сказал Банни, вытаскивая левую руку из кармана с массивным черным предметом и располагая ее над пакетом. «А дело в том, что из-за этой фиговины для водорослей в моем доме сохранился магнит довольно приличного размера. А видеокассеты и магниты плохо уживаются». Позвольте уточнить, детектив, вы угрожаете мне тем, что собираетесь уничтожить запись, которую я и так собирался ликвидировать? Ах, ну что ж, если все, что тебе нужно, просто уничтожить пленку, то я облажался по полной. Однако, думаю, такой человек, как ты, предпочтет владеть этой кассетой вместо того, чтобы просто от нее избавиться». Скорее всего, главная ценность кассеты в ее существовании и в том, что принадлежать она будет тебе. Я угадал? И вы решили, что маленького магнита хватит для ее уничтожения, прежде чем мистер Фрок всадит вам пулю в голову? Видишь ли, я понятия не имею, получится или нет, и готов поспорить, что ты не знаешь тоже. Давай я попрошу мальчика Фроки выстрелить мне в голову, и мы вместе проверим, что случится». Мистер Фрог поджал губы и посмотрел на банни. Голос вздохнул. «Ну хорошо, детектив, давайте поиграем в вашу игру. Вы можете оставить магнит и кассету, но я не позволю вам пройти с оружием, которое, я уверен, вы прихватили с собой. Можешь обыскать меня лично, если есть желание, и дать вам шанс на какой-нибудь фортель». «До этого дело не дойдет. Пожалуйста, верните телефон мистеру Фроку». Банни переложил магнит в правую руку и быстро кинул телефон Фроку. Фрок спокойно отступил, позволив телефону упасть на грязную землю. При этом дулы его пистолета, ни разу не дрогнувшие, продолжала смотреть на Банни. Затем Фрок наклонился и поднял аппарат, пробормотав что-то похожее на слово «мудак». «Раздевайся!» «Простите?» – переспросил Банни. «Раздевайся!» – повторил Фрог. «Знаешь, я понимаю, что по дороге сюда между нами возникло очевидное сексуальное напряжение, но я, вообще-то, кое с кем встречаюсь. Раздевайся! Ты серьезно? Под проливным дождем? В такую холодину? Можно подумать, мне не плевать. Нравится изображать из себя педорюгу, Я не против. Раздевайся!» «Ну ладно, но прежде чем я начну, учти, что сейчас холодно, и ты увидишь меня не в лучшем виде». Банни положил пакет с кассетой на ближайший камень и принялся раздеваться, удерживая над пакетом магнит. Процесс шел медленно. К концу его он стал весь мокрый от дождя и крупно дрожал. «Можно не снимать обувь?» «Нет, снимай все». «Я уже начинаю сходить по тебе с ума!» Мистер Фрок склонил голову в сторону каменных ступеней. «Поднимайся! Ты первый!» «Живо! Я серьезно, ты пойдешь впереди. Я не позволю тебе поддаться искушению выстрелить мне в затылок в самый неожиданный момент. Я хочу тебя видеть, иначе...» Банни многозначительно посмотрел на магнит и пакет с видеокассетой. Фрок поморщился и медленно пошел спиной вперед по деревянному мосту. Банни следовал за ним примерно в двух метрах. Он не прилагал никаких усилий, чтобы сберечь свою скромность, предпочитая держать руки так, чтобы магнит упал в пакет, если случится что-нибудь непредвиденное. Фрок начал медленно подниматься по ступеням, не спуская глаз с Банни. «Фрок, э, это же немецкое слово, да?» Фрок ничего не ответил. «В британской армии с немецкой фамилией, мать моя, как я тебе не завидую! Наверняка других ребят это бесило!» К тому времени, когда они добрались до верха лестницы, Банни уже не мог унять дрожь. Холод пронизывал его насквозь, и твердые гранитные ступени стали скользить под босыми ногами, когда хлынул дождь, заглушивший любые другие звуки. Банни посмотрел на деревья, и в голову ему пришла дурацкая мысль. До чего, должно быть, нелепо он выглядит в глазах диких животных. Наверху лестницы открылся вид на лесную поляну с небольшим уклоном вниз от того места, где сейчас оказался Банни. На поляне были устроены четыре стола для пикников, и Симона сидела за самым дальним, прикованная к нему наручниками за правую руку. Черные волосы липли к лицу, выглядевшему опухшим от побоев. Глаза Симоны наполнились слезами, когда она увидела Банни, и девушка поспешно отвернулась. Она была одета в комбинезон, в котором Банни опознал тот, что она носила, когда занималась уборкой в Чарли. Возле одного из других столов, аккуратно к нему прислонившись, стоял темнокожий латиноамериканец с раскрытым зонтом. На нем были черная дубленка поверх кремового костюма, который не подходил ни к погоде, ни к окружающей обстановке. а также темные очки, выглядевшие слишком оптимистично для декабрьской Ирландии. Наряд довершал пистолет, небрежно зажатый в правой руке. Мистер Фрок прошел по поляне, чтобы обеспечить себе широкий обзор, а также укрыться от самых сильных порывов дождя под ветвями деревьев. «Наконец-то мы встретились, детектив. Можете называть меня Мистер Лопес». Банни проигнорировал его, неуклюже двинувшись к Симоне. «Как ты?» «Но-но, держитесь подальше, детектив!» Симона подняла глаза и кивнула Банни. Когда она заговорила, ее голос звучал хрипло и еле слышно среди грохочущего дождя. «Прости, мне очень-очень жаль. Посмотри на меня, Симона», — тихо сказал Банни. Она медленно подняла голову и встретилась с ним взглядом. «Что бы ни случилось, тебе не за что извиняться». «Все это бесконечно трогательно», — вмешался Лопес, «но дождь портит мои ботинки. Продолжим, если вы не против». Банни повернулся и впервые обратился к мужчине. «Хочу, чтобы ты знал, если все сложится действительно удачно, то я буду с нетерпением ждать твоей медленной смерти». Мужчина усмехнулся. «А если неудачно?» «Тогда ты умрешь быстрее». По крайней мере, теперь улыбка на лице мужчины увяла. «Мне наскучил ваш спектакль. Положите кассету на стол и отойдите». «Нет». «Делайте, как велено, или я прострелю вам ногу». «Я давно хотела у тебя спросить», — раздался голос Симоны, и оба повернулись к ней. Она смотрела только на Банни. Той ночью в переулке возле Чарли, когда Райан... «Ну ты понял». Банни кивнул. «Почему ты оказался там?» «Не знаю. Видимо, надеялся случайно столкнуться с тобой или как-то так. Наверное, глупо, да?» Симона покачала головой. «Нет, это было бы здорово. Она одарила его той кривой улыбкой, которая заставляла его сердце замирать». «Мне бы хотелось, чтобы все сложилось иначе». «Но не судьба», — перебил Лопес, делая шаг в сторону бани. «Будем реалистами, детектив. Существует немалый риск, что кассета, которую вы держите в руках, не настоящая. Я был бы дураком, если бы считал иначе. Я пошел у вас на поводу лишь для того, чтобы вы явились ко мне сами в максимально обнаженном и беспомощном виде». Наиболее вероятно то, что у вас либо нет кассеты, либо она спрятана в каком-то другом месте. В последнем случае я не буду торопиться и выжму из вас всю интересующую меня информацию. Я очень хорошо умею получать ответы на вопросы. Это мой профессиональный навык. Кстати, подружка ваша в этот раз сломалась куда быстрее, чем в прошлый. Даже не знаю, как теперь судить о ее чувствах к вам по сравнению с тем, что она испытывала к прошлому партнеру». Банни не клюнул на приманку. «А что случится, если у меня нет кассеты? Тогда я буду рад подтвердить ваш ответ. Я люблю свою работу». «Ну, конечно, найди дело по душе, и ты не будешь работать ни дня в жизни. Как же тебе повезло, что ты гнилой психопат, хрисос». Кто обзывается, тот сам так называется. Интересно, придя сюда, на что вы рассчитывали? Это какой-то нелепый романтический жест или у вас реально имелся план? Откровенно говоря, я вроде как надеялся выковырить план из своей жопы. И чем бы вам это помогло? Говорить об этом рановато, если честно. Впрочем, ты ошибся. Есть еще и третий вариант развития событий. В самом деле... «О да, амиго!» А потом Симона закричала. В 35 километрах отсюда, 76 минут назад. Гринго позвонил в дверь, сделал глубокий вдох и огляделся. Недалеко от дома бани стоял и таращился на Гринго маленький мальчик, только что переставший колотить палкой по мусорному баку. Под ногами Гринга что-то хрустнуло. Взглянув вниз, он увидел нечто похожее на останки разбитого телефона. Затем открылась дверь. Даже по собственным меркам Банни он выглядел дико взбешенным. Мне больше нечего тебе сказать. Гринго протянул руки в умоляющем жесте. Послушай, мне очень жаль. Банни вышел за порог, Гринго попятился. «Сейчас поздно жалеть. Ты хоть представляешь, какие неприятности теперь у меня из-за тебя?» «Амиго, мне правда жаль!» Банни толкнул Гринго, заставив его пошатнуться. «Не так жаль, как будет уже скоро. Слушай, я сделаю все, чтобы загладить вино». «Окей». Банни вдруг нанес удар прямо в лицо Гринго. Гринго отбросило, и весь мир завертелся вокруг, как рулетка. Упав на землю, он смутно осознал, что наблюдавший за ними ребенок восторженно кричит. Банни уже сидел сверху, обхватив большой рукой его горло. Затем Банни наклонился и прошептал в ухо «Делай вид, будто мы деремся». Гринго хотел ответить, но сумел выдавить из себя лишь кашель. Банни слегка ослабил хватку, одновременно пнув Гринго коленом. «Что? Мы же вроде и так деремся». «Ну так бей в ответ!» Гринго ударил Банни кулаком по уху. «Ох, «Ух, блять, ухо! Тебе конец уебан! У них Симона! Серебристая Ауди, езжай за ней!» Но. Банни ухватил в охапку рубашку Гринга и дернул так, что отскочило сразу три пуговицы. «Какого ч?» «Нет времени, сделай!» Банни поднялся на ноги. Гринго остался лежать на земле, окровавленный, оцепенелый, сбитый с толку. Он увидел, как Банни поднял ближайший мусорный бак и швырнул в него. Гринго поднял колено и отразил бак в сторону без особых повреждений для организма. Краем уха Гринго услышал, как маленький мальчик завопил от восторга. от отсюда, или я с тебя шкуру спущу!» Гринго услышал, как ноги мальчика легко прошлепали по тротуару на безопасное расстояние. Банни развернулся и зашел в дом, громко хлопнув за собой дверью. Гринго медленно встал, из носа его капала кровь. Рубашка была наполовину сорвана. Ему казалось, что его вот-вот стошнит. Спотыкаясь, он вышел на тротуар, стараясь выглядеть лишь немногим более ошеломленным, чем чувствовал себя на самом деле. Однако оставаясь в достаточно ясном сознании, чтобы быстро приметить серебристую Ауди с сидевшим за рулем мужчиной. Гринго снова повернулся к двери. «Мы еще увидимся, Банни, слышишь? Мы еще встретимся!» Гринго прохромал за угол, туда, где была припаркована его машина. Затем он сел за руль и уехал. Объехав квартал кругом, он припарковался на главной дороге, откуда мог незаметно следить за серебристой Ауди. Когда Симона закричала, все на поляне одновременно повернулись к ней. Это дало Гринго почти достаточное количество времени, чтобы покрыть расстояние между полосой леса и фроком. Секунду назад, когда все взгляды были прикованы к банне, Симона заметила Гринго, крадущегося на краю поляны. К несчастью, несмотря на то, что ее попытка отвлечь внимание более чем сработала, фрок успел определить, откуда исходит настоящая угроза. Он пригнулся и уклонился в сторону, когда Гринго замахнулся на него большой дубиной. Это привело к тому, что удар пришелся лишь на запястье, тем не менее пистолет отлетел в сторону. Фрок упал, но у него хватило присутствия духа, чтобы легнуть ногами Гринго, увлекая его за собой. Лопес двинулся к банне, направив пистолет ему прямо в голову, заранее упреждая его возможную попытку атаковать. «Не надо». Затем он огляделся, убеждаясь, что внезапно подоспевшая кавалерия ограничена всего одним безоружным человеком. «Это и был ваш шикарный план?» «Если честно, я думал, он догадается захватить пистолет». «Какое, должно быть, вы испытали разочарование?» Лопес перевел взгляд с Банни на драку, кипевшую между Гринго и Фроком. Затем тут же обратно. Пистолет он по-прежнему держал нацеленным на Банни, не давая ему возможности что-либо предпринять. «Предлагаю подождать, чем закончится. Если одержит победу ваш друг, я его застрелю. Победит мой человек, что ж, появится еще одно тело, нуждающееся в захоронении». «Только без обид», — сказал Банни. «Но ты ведь не совсем человек, да?» Когда они покатились по поляне, Гринго потерял всякое представление об окружающей географии. Весь его мир теперь состоял только из него и человека, с которым он боролся. Он попытался ударить коленом туда, где, по его представлению, находился пах противника, но согнутая нога отразила удар. Левая рука Фрока потянулась к лодыжке. Заметив блеск стали, Гринго инстинктивно дернулся, не дав ножу вонзиться глубоко в ногу. Вместо этого лезвия резануло лишь край бедра. Переключив внимание, Гринго отчаянно сжал руками левое запястье фрока, и они вместе покатились ниже. Противник был крупнее, сильнее и с оружием. У Гринга стали заканчиваться идеи. Они катились и катились дальше, пока голова Гринга не стукнулась о ножку деревянного стола для пикника, и одновременно колено Фрока не врезалось ему в пах. Невольно Гринго ослабил хватку левой руки противника. Он увидел склонившегося над ним Фрока и огонь в его глазах. Фрок уже заносил нож, когда женская рука вдруг ухватила его за волосы и дернула голову назад. Гринго пнул Фрока ногами, высвобождаясь из-под более крупного, чем он сам, мужчины. Фрок развернулся, его нож прорезал дождь, наткнувшись на руку Симоны и на мгновение прорисовав красную полосу из кровавых брызг. Симона жалобно вскрикнула. Гринго навалился всем весом на спину Фрока, вынудив противника удариться грудью о стол для пикника, причем так, что рука с ножом оказалась между столом и телом. Гринго расслышал тошнотворно-сладкое хлюпанье, когда нож преодолел сопротивление грудины Фрока и достал до сердца. С булькающим последним вздохом жизнь покинула тело Фрока. Гринго упал навзничь на мягкую мокрую траву и остался лежать тяжело дыша. Тело второго мужчины, с торчащим из груди ножом, скатилось со стола. Подняв глаза, Гринго увидел Симону, неловко пытающуюся, скованной наручниками рукой, остановить кровь, вытекающую из пореза. «Ты как? Жить буду!» «Это маловероятно», — донесся сквозь дождь голос Лопеза. Обернувшись, Гринго увидел пистолет, направленный прямо на него. «В некотором роде вы мне помогли, избавив от необходимости платить вторую половину гонорара Фроку. Чем больше людей, тем больше сложностей. Очевидно, пора возвратиться к плану А, который призван доказать моему работодателю, что мисс Доломер никогда больше не будет для него проблемой». Цепочку рассуждений Лопеза прервало странное поведение Банни, за которым он наблюдал краем глаза. «С вами все в порядке, детектив?» Гринго посмотрел через стол. Действительно, Банни проявлял необычный интерес, как бы это сказать, к собственному заднему проходу. «Это из-за холода», — пояснил Банни. «Из-за него у меня всегда вылезает геморрой». Лопес поморщился. «Нам не дано предугадать, когда именно мы уйдем, но мы можем выбрать, насколько достойно». «Прощайте, детектив!» Сланже Вдруг выкрикнул Банни и упал спиной назад. Последнее, что увидел мистер Лопес, был Банни МакГерри, лежавший на земле с широко расставленными ногами. Правая его рука появилась между ног и из области паха последовала вспышка. В тот же миг пуля массой 8,4 грамма Развившая скорость до 209 метров в секунду и энергию до 150 джоулей вошла в мозг мистера Лопеза через правый глаз, серьезно нарушив тем самым его планы на вечер.